Усложенный из грубых кусков камня ограды он остановился, чтобы обрести спокойствие, приличествующее войну. Серебристо-зеленая листва олив шепталась над головой. В этот час окраина города с разбросанными среди садов домами казалась безлюдной. Все от мала до велика ушли на праздник, на высоты Агоры и Акрополя и к храму Диметры, богини плодородия,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 обманщиками и лжецами, потому что, поклоняясь великой богине, были уверены в смертной судьбе мужских богов. Показывая Эллинам могилу Зевса, они совершали тем самым ужасное святотатство. Судя по Неарху, Эллины оболгали кретян сами. Не было во всей пелле человека более верного и надежного, чем Неарх. И, переданный им призыв Таис, Несомненно был не шуткой. Солнце садилось медленно. Птолемею казалось нелепо стоять у ворот сада Тайс, но он хотел точно выполнить ее желание. Он медленно опустился на еще теплую землю, опершись спиной о камни стены, стал ждать с неистощимым терпением воина. Последние отцветы зари погасли на вершине